И светлой улыбкой так на него посмотрела, что ему показалось, будто небо раскрылось, и стали видимы красоты горнего рая. «Хочешь что-то сказать ей, вымолвить слово не может!» Тут подозвал его Самоквасов на подмогу себе разливать по стаканам волжский квасок. Подавая Наташе стакан, Веденеев опять-таки слов доискаться не мог, не мог придумать, чтобы такое ей молвить.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 отражаясь в прибрежных струях, кажется нескончаемой, ровно смоль, черной полосою. Слуда — высокий бугристый, поросший лесом берег большой реки. Под слудой пышут огнем и брызжут снопами рассыпчатых огненных искр высокие трубы стального завода, Напротив его, на луговом Таловом берегу, там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов. Таловый берег — берег, поросший тальником, то есть кустарной ивой, вербой салекс, амигдалиной, иначе лоза шелюга. Коноводами зовутся на бурлаки, на судах, которые тянутся лошадьми.